На первый урок защиты Малфой, как и следовало ожидать, явился с издевательской ухмылкой. — Эй, парни, смотрите, кто здесь! — Сам чемпион Гриффиндора! Увидев Гарри, обратился он к верным телохранителям Крэббу и Гойлу. — Захватили блокноты? — Спешите взять автограф. Ему недолго осталось быть среди нас, грешных. На турнирах выживает кошмар! Половина участников. Сколько надеешься протянуть, Поттер? Держу, пари. Десять минут первого тура и тебе конец. Креп и Гойл угодливо заржали, а Малфой притих. Из задней двери хижины вышел Хагрид, нагруженный шаткой башней из клеток, в каждой здоровенной соплохвост. Хагрид объяснил, что соплы убивают друг друга из-за избытка подавляемой энергии, и ко всеобщему ужасу повелел, чтобы дать ей выход, каждый ученик должен надеть на сопла хвост ошейник и совершить с ним длительную прогулку. У задания был только один плюс. Малфой потерял дар речи. — Вывести их на прогулку? Он заглянул в одну из коробок. «Интересно, а на что мы нацепим мошенник? Вокруг жала? На хвостовое сопло или на присоску?» «Очень просто, посредине», — показал Хагрид. «Только это, наденьте перчатки из э, драконьей кожи. А ты, Гарри, поди сюда, подсобишь мне управиться вот с этой зверушкой». На самом же деле он хотел побеседовать с Гарри наедине. Класс отправился выгуливать зверушек, а Хагрид повернулся к Гарри. — Так, значит, ты будешь участвовать, — начал он, сдвинув лохматые брови. — Турнир трех волшебников. Чемпион школы. Один из двух поправил его Гарри. Из-под бровей тревожно блеснули черные глаза жуки, — «Ты не знаешь, кто тебе так удружил?» «Значит, ты веришь, веришь, что это не я!» В порыве благодарности Гарри чуть не бросился ему на шею. «А то как же!» — кивнул Хагрид. «Ты сказал, что не ты, я поверил, и Дамблдор тоже, и все!» «Знать бы, кто это сделал!» Оба посмотрели на лук, ученики рассыпались кто куда, сопла хвоста были уже три фута в длину, и силы хыть отбавляй. От мягкотелых, бесцветных, присмыкающихся не осталось и следа. Теперь на них был толстый серый, вроде брони, и панцирь. Походили они на помесь гигантского скорпиона и вытянутого краба, но голова и глаза еще толком не обозначились». Этими мощными существами управлять было очень трудно. — Похоже, прогулка им по душе, — довольно улыбнулся Хагрид. Это он а соплохвостых понял Гарри. Ученики были явно не в восторге. То и дело, из сопел вырвался огонь, толкая переросшего скорпиона вперед и сопровождающих волокло по земле метр три. Несчастные пытались подняться на ноги, но это им почти не удавалось. — Ох, уж не знаю! Хагрид вдруг тяжело вздохнул и с беспокойством взглянул на Гарри. — Ты участник турнира. Ты вечно с тобой что-нибудь стрясется. Гарри промолчал. Да, с ним вечно что-то случается. Вот и Гермиона сказала примерно тоже во время прогулки вокруг озера. Именно из-за этого, считает она, Рон и перестал с ним разговаривать. Следующие несколько дней слились в сплошную черную полосу. Нечто похожее было на втором курсе. Тогда многие подозревали его в нападениях на школьников. Но Рон-то был на его стороне. «Вернись, его дружба!» Легче было бы переживать свалившуюся невзгоду, но он не пойдет кланяться Рону, раз Рон не хочет мириться. Хотя ему так одиноко. Весь мир ополчился против. Он понимает, пуфендуйцев как это не обидно. Они ведь болеют за своего чемпиона. От слизеринцев ничего, кроме злобных выходок, он и не ждет. Они его терпеть не могут. Именно благодаря Гарри Гриффиндор обыгрывал их в квиддич и занимал первое место в межфакультетских соревнованиях. Но когти уранцы, они там могли бы болеть и за Седрика, и за него. Но нет! По-видимому, большинство считает, что он хотел обманным путем стяжать себе еще большую славу. И, конечно, Седрику роль чемпиона подходит куда больше. Он так красив: темные волосы, серые глаза, прямой нос. Еще неизвестно, кем больше восхищаются им или Крамом. Он сам видел, как шестикурсницы, охотившиеся за автографом Крама, умоляли Седрика расписаться у них на сумках. Ответа от Сириуса не было. Букли никак не желала сменить гнев на милость. Предсказания профессора Треллани с каждым днем становились все более зловещими, а на уроке профессора Флитвика он так плохо применял манящие чары, что один из всего класса, не считая, конечно, Невилла, получил дополнительное домашнее задание. Гермиона весь урок притягивала к себе все, что было в классе, Губки для доски, луноскопы, корзины для мусора. Они летели к ней, как будто она волшебный магнит. — Это совсем не трудно, просто ты плохо сосредоточиваешься, — утешала его после урока Гермиона. — Ты не догадываешься, почему? — мрачно спросил Гарри. Мимо как раз шел Седрик в окружении девушек с глуповато восторженными улыбками на лицах. При виде Гарри они округлили глаза, как будто столкнулись в коридоре замка с цоплохвостом. Ну и пусть таращатся. Вот двойной урок зельеварения варенья. Это действительно сущая пытка. Полтора часа в подземелье со снегом и слизринцами, а от них пощады не жди. Как он посмел стать чемпионом Хогвартса? Он уже еле вынес одну пятницу. Гермиона сидела рядом, все время твердя шепотом, «Не обращай внимания, не обращай внимания». И сегодня, конечно, будет не лучше. После обеда они с Гермионой спустились в подземелье, возле двери лаборатории толпились слизеринцы, у каждого на груди большой значок. Неужели говна? мелькнула безумная догадка, и тут же ее опровергла ярко горевшая в полутьме коридора надпись Седрика, поддержим, он настоящий чемпион. Нравится, Поттер, заметив Гарри, воскликнул Малфой. Но это еще не все. Полюбуйся. Он нажал на значок, красная надпись исчезла, ее сменила. Зеленая «Гарри Поттер, ты смердяк! Задавала и дурак!» Слизеринцы загоготали. Все, как один, нажали на значки, и на Гарри отовсюду теперь смотрели блестящие зеленые буквы. Гарри невольно залился краской. «Очень смешно!» — язвительно бросила Гермиона, презрительно глядя на группу слизеринских девчонок во главе Спенси Паркинсон смеявшихся громче всех. Вверх остроумия! Рон стоял у стенки вместе с Дином и Симусом. Ну, конечно, он не смеялся, но и не вступился за Гарри. — Дать тебе, Грейнзер! Малфой протянул Гермионе значок. — Ой, не дотрагивайся до меня, я только что вымыл руки. Видишь, какие чистые! Не хочу испачкаться а какую-то грязно-кровку!» И Гарри не выдержал. Подавляемый гнев прорвался наружу. Не отдавая себе отчет, он выхватил из кармана волшебную палочку, и слизеринцы, в испуге отпрянув, бросились на утек. «Гарри!» — предупреждающе крикнула Гермиона. «Что ж, давай сразимся!» Малфой невозмутимо вынул свою волшебную палочку. «Грюма здесь нет!» «Защитить тебя некому! Начинай, коль такой храбрый!» Долю секунды они смотрели друг другу в глаза и затем одновременно крикнули «Фурункулус! Дантиссимус!» Из палочек выскочили лучи. На полдороги столкнулись и срикошетели. Луч Гарри угодил в физиономию Гойла, луч Малфоя в Гермиону. Гойл взвыл и схватился за нос, который покрылся огромными безобразными нарывами. Гермиона прижала ладонь к рту и залилась слезами. «Гермиона, что с тобой?» — воскликнул Рон, бросился к ней и отнял от Тарта руку. Зрелище предстало не из приятных. Верхние резцы у Гермионы, которые и без того выдавались, стали вдруг расти с ужасающей быстротой. Секунду-другую она обходила на бобра, но зубы все росли, перешагнули губу и уже достигли подбородка. Гермиона в ужасе их ощупала и из груди у нее вырвался отчаянный вопль.